Глава 12 Вальс на поражение Незадолго добала Лейла Это кто? Я в шоке уставилась в зеркало. Это ты? рассмеялась Циля. Нет, себя я точно знала. Даже под иллюзией. А вот эту рыжеволосую бестию видела впервые. Огромные синие глаза подведённые темно коричневым карандашом и длиннющие ресницы, фарфоровая кожа и скулы, подчёркнутые специальной пудрой, манящий румянец, сочные губы. Банши и Циля сделали невозможное, и мое пунцовое от аллергии лицо выглядело восхитительно, хотя на мой вкус слишком вызывающее для жрицы. Но чтобы полностью соответствовать образу роковой соблазнительницы, меня нарядили в роскошное платье из василькового шелка, украшенное серебряной вышивкой. Волосы оставили распущенными, завив крупными локонами, а из украшений выдали медальон, подаренный принцами, и серьги с крупными сапфирами. Смотрелось эффектно. Правда, теперь не понять, кто приехал на отбор. я или всё же принцессы. К слову, презент от Ральфа помогли проверить зловредные корешки, но украшение осмотрел и мастер. В нем обнаружилось плетение, блокирующее способность чувствовать истинную и магическую пару. Видимо, младший принц перестраховался, чтобы Джонатан не встретил избранницу раньше него. «Ой, обидно-то как!» Тяжело вздохнула Циля, рассматривая свое отражение и поправляя огненные локоны. «Такую красоту приходится перед дураками выгуливать! Пфу! «Хотя старший вроде ничего». «Он контуженный», — напомнил Лин. Я уже отчаялась различать их, но перед балом они надели разные серьги. Лин, который оказался тиной, выбрал жемчуг. Один остановился на небольших изумрудах. «Ой, я тебя умоляю, при такой королеве, как и я, правитель может быть и вовсе безголовый», — услышала голос Цилли. «Так что решено. Джонатан мой». «Почему это?» — подбочинилась Моргана. «Мне тоже корона будет к лицу». «Вот как Ральфа прибьем, так сразу и забирай». Милостиво разрешила Циля. «Леди, давайте лучше о работе», — напомнила я. «А мы о чем?» — фыркнула ли приконша «Таки о ней родимы и говорим. Королева — это не только титул, но и тяжкий труд». Циля. Циля решила. Циля победила. Она воинственно подбоченилась. «Мне, Джонатан, замок и корона». «Моргание — призрак Ральфа, а тебе — мастер!» Я закашлялась и густо покраснела. «Остальные утешатся золотом», — по-хозяйски распорядилась Лепреконша. «Хм, знаешь, а я на золото тоже претендую», — рассмеялась Банши. «По весу Ральфа возьму». Вот и порешали. Потерев руки, рассмеялась Циля. «Так, а где сопровождение?» «Значит, как врываться, пока мы в панталонах, принц первый?» «А как на бал проводить?» «Циля, угомонись!» — попыталась осадить ее. «Я жажду любви и зрелищ!» Лепреконша нетерпеливо взглянула на часы. К счастью, в этот же миг в дверь постучали. Ральф прислал не только слугу, чтобы проводить нас, но и охрану, пятерых суровых вояк, готовых грудью защищать нас от альраунов и прочей пакости. Знали бы они, что именно мы и представляем главную угрозу. До конечного пункта мы, как ни странно, добрались без приключений. Но вместо того, чтобы расслабиться, я всерьез запереживала. Опыт подсказывал... Если что-то началось тихо и мирно, а рядом гномы, корешки и эльфы, клиптоманы, жди беды. Светлейшая леди Лейла Варинде, старшая жрица Дхаргорийского храма Великой Матери. Торжественно объявил цариманиместер, едва и переступила порог бального зала. Кстати, в этот раз гномы постарались на славу. Зал утопал в живых цветах и свете магических кристаллов. При каждом шаге по полу расходились искрящиеся круги, словно мы ступали по поверхности зачарованного озера. При этом иллюзии не выглядели пестрыми и не были перегружены эффектами, а радовали глаз изящным великолепием. «Леди Велиса Рисконте и леди Манита Золоторукая!» младшие жрицы храма Великой Матери. Вслед за мной в зал величественно вплыли Циля и Глорин. Леди Тиналия и Минаэль Дисавер. Слушать вереницу бесконечных титулов наших лже лжепринцесс я не стала, решив сосредоточиться на изучении гостей. Ближе всех была уже знакомая по лесному забегу брюнетка-паладин. Заняв удобную наблюдательную позицию, леди занималась тем же, что и я, обозревала место предстоящей битвы, вернее, бала, и ненавязчиво разглядывала конкуренток. В отличие от других невест, надеявшихся поразить принца скромностью и чистотой, она предпочла надеть облегающее платье из искрящегося темно-лилового шелка. Спереди оно было абсолютно закрытым, И выглядела сдержанно, несмотря на цвет. Но сзади обнажала точеную спинку аж до того места, которым к нам в последнее время поворачивалась удача. Татуировку на плече леди закрасила специальным кремом и сейчас ничто не напоминало о знаке мастера меча, хотя его успела заметить не только я, но также мастер и циля. Светлейшая Лейла! Раздался сзади слащавый, жеманно-писклявый голосочек. Обернувшись, наткнулась взглядом на печально знакомую идейную рыжулю. — Какой интересный выбор платья! Вы решили посоревноваться с леди Оливией за внимание принцев? — О, значит, брюнетка леди Оливия Мариос. Какая прелесть! Из-за спешки мы не дождались фотокарточек невест и только успели изучить досье. Если верить официальным источникам, Оливия была наполовину русалкой, наполовину огненным демоном и специализировалась на лечении магических существ. Что ж, неплохая маскировка. Такая леди одним взглядом пришибет любую гидру и скрутит в узел даже голодного тхарга. «Я бы посоветовала вам следить не за чужими нарядами, а за своей речью и поведением», — ответила с ледяным спокойствием. «На что вы намекаете?» — взвелась Рыжуля. «Вы обратились ко мне, а сами не соизволили представиться, задали провокационный вопрос и попытались втянуть меня в обсуждение другой участницы». Прошу великодушно извинить мою воспитанницу. Я — Агнесса Винстери, дуэнья леди Эрвенской. К нам подоспела миловидная блондинка неопределенного возраста. Леди Вайлет просто устала с дороги и сильно переволновалась. «Настоящие леди держат лицо в любой ситуации», — отрезала я. «Если ваша воспитанница так ведет себя после небольшого переутомления, то что же она будет делать, столкнувшись с реальными трудностями?» Ответить Вайлет не успела. Пробил гонг, и церемонимейстер объявил о прибытии их высочеств Ральфа и Джонатана. Еще раз прошу прощения», — пролепетала блондинка, уводя подопечную в сторону. Та обиженно поджала губы и окинула нас с целей, полным ненависти взглядом. Опасно, если учесть, что Вайлет специализируется на проклятиях. Вряд ли она настолько сумасшедшая, чтобы пакостить при свидетелях, но нужно быть с ней поосторожнее. Не исключено, что леди попытается использовать дар, чтобы вывести из игры конкуренток. «Светлейшая леди Лейла?» Ко мне подошел Ральф. Окажите мне честь и подарите первый танец. По залу пронеслась волна возмущенных шепотков. Я спиной почувствовала, как рыжуля готовит для меня особое проклятие, но вдруг слово взял Джонатан. Надеюсь, леди Монита согласится потанцевать со мной? Спросил он, изящно поклонившись гному. э Протянул тот, не оценив душевного порыва принца. «Мы с братом решили, что будет символично, если бал откроют жрицы Великой Матери», продолжил Ральф, подавая мне руку. «Ах, вот в чем дело!» С облегчением выдохнула Вайолет. «Ваше Высочество, вы такой тонкий политик!» «Ну, тут смотря с чем сравнивать!» «Если с ее комплиментами, то да, на их фоне даже бревно будет казаться соломинкой», — мысленно фыркнула Циля. Синтия прилетела на бал вместе с нами и пряталась под потолком, следя за гостями и помогая нам общаться по телепатической связи. «Да-да», — решив не отставать, к рыжуле присоединилась другая участница. «Очаровательная блондинка с огромными голубыми глазами и бархатным голосом. Это чудесный ход. Таким образом, вы откроете бал, не обидев ни одну из участниц». «Меня уже обидели?» — в голове вновь раздался голос Цили. «Почему гном? У него же есть Ральф!» «Я готов уступить тебе обоих!» — мысленно прошипел Глорин и нервно улыбнулся Джонатану. Со стороны казалось, будто у гнома в одночасье разболелись зубы и началась мигрень. Хотя и я, наверное, выглядела не лучше. «Леди!» — с нажимом повторил Ральф. Его злило молчание. «Ваше высочество!» — я изобразила реверанс и подала ему руку. «Благодарю за оказанную честь». Глорин последовал моему примеру, и оркестр заиграл вальс. Принцы закружили нас в танцы, и если поначалу все внимание было приковано ко мне и Ральфу, то сейчас все глазели на старшего принца и его очаровательную партнершу. Осмотреть было на что. Даже на огромных каблуках манита едва доходила принцу до груди, и бедняге Джонатану приходилось танцевать в полусогнутом состоянии. Он старательно пытался держать осанку и не сбиться с шага, поэтому отставил тылы и склонил голову к партнерше. Выглядело потешно, зато он мог спокойно разговаривать, не боясь быть услышанным. Это с лихвой компенсировало страдание. Я подозревала, что он выбрал гнома не случайно, хотел через него договориться о чем то строренном иначе пригласил бы на танец Цилю. Интересно, во что он пытается втянуть мониту? «Светлейшая Лейла», — проникновенно начал Ральф. «После танца мы официально объявим невестом что вы будете следить за порядком на отборе». «Благодарю, это весьма почетно, ответила, стараясь не смотреть на чрезмерно напудренное лицо Ральфа. В отличие от меня, высочество покрылось не только пятнами, но и шелушениями, а с мастером красоты ему не повезло. Тот, кто собирал его на бал, был далек от умений Цили. Принц напоминал припорошенную мукой рыбу, с которой перед жаркой забыли снять чешую. — Я надеюсь, вы помните о нашем договоре? — Конечно, ваше высочество ответила и мысленно икнула, заметив, как из коридора в бальный зал вдоль стены медленно проползает пять цветочных горшков. Сделав небольшой шаг, горшочки с диковинными цветами приземлялись и замирали, а затем, выждав несколько секунд, плавно приподнимались и делали еще шажочек. Тхарговые кустарники! Вот что они задумали!» По наивности я поверила, что на сегодня они свернули боевые действия и, наевшись таликии, уползли отращивать потерянные листики и корешки. Но нет, Аль-рауны были полны сил и жаждали отмщения. Тяжело вздохнув, я возвела очи к потолку. Хотела помолиться, но от увиденного споткнулась и наступила принцу на ногу. «Ох, простите, ваше высочество!» поспешила извиниться и опустила глаза, дабы больше не видеть этого ужаса. На огромной хрустальной люстре сидели кустики, вооруженные цветными мешочками. Заметив мой взгляд, один из них махнул мне задним корешком, предупреждая «молчи и не выдавай». «Осторожнее, леди!» — улыбнулся принц, крепче прижимая меня к себе. «Знаете, а я сразу понял, что между нами пробежала искра». «Ну, если учесть, что при первой встрече меня шандарахнули заклинанием с такой силой, что искры из глаз посыпались, то можно и так сказать». «Ваше высочество, ничего не говорите, я все понимаю». Ральф влил в голос немного магии. «Нам будут мешать, особенно мой брат». Но если вы поможете мне и будете делать то, что я говорю, смогу сделать вас своей королевой». «О, как мы запели! Может, пыльца Цая вызывает не только аллергию, но и галлюцинации? Принц явно не в себе и под корешком. А тот случай с леди Манитой мне право, очень неловко», — проникновенно сообщил Ральф. Мой брат согласился помочь и уладить скандал. Ах, вот в чем дело. Ральф при помощи кукловода приказал Джонатану взять гнома на себя, а тот и рад стараться. Сейчас старший принц наверняка пытался переманить обманутую в лучших ожиданиях леди на свою сторону, а вместе с ней и организаторов отбора. «Если все пойдет по моему плану...» «Мы сможем объявить о нашей помолвке на последнем туре», прошептал Ральф, пытаясь наклониться к моему уху. «Почему пытаюсь?» «Да потому что я начала отклоняться назад. В итоге нам пришлось изображать танцевальное «па» с наклоном и поворотом». «Вы так очаровательно смущаетесь!» рассмеялся он. «Я приду к вам ночью...» и мы все детально обсудим. Я хотела возмутиться, но едва смолкли последние аккорды вальса, начался кошмар. Горшки и корешки пошли в атаку. За землю и кустейшества! Завопили они и бросились на гостей, стреляя пыльцой и оглушая воплями. А те, что сидели на люстре, Принялись сбрасывать вниз мешочки с каким-то цветным порошком. Не долетая пары лиуров до пола, снаряды разрывались, заполняя зал разноцветной, переливающейся дымкой. Волосы и одежда гостей моментально окрасились во все цвета радуги. Раздался виск. Сквозь дым и слезы я успела заметить, как гости бросились в рассыпную, а Ральф. Мигом, забыв, что я любовь всей его жизни, помчался к выходу, расталкивая слугу невест. Я замерла в размышлении. Как быть? Жрицы Великой Матери владели боевой и защитной магией. Я могла отбиться и помочь страже. Но, во-первых, Ральф запретил гостям использовать силу во дворце. А во-вторых, с меня может слететь иллюзия. Нет. Лучше в драку не лезть. «Внимание! Отставить панику!» — выкрикнула я. «Покидаем зал спокойно, не толкая друг друга». «Леди, не бойтесь!» На помощь пришел Джонатан, растягивая над нами защитный купол. В этот же миг с потолка посыпалась новая волна мешочков, но все они разбились о купол старшего принца. Блондинка имя которое я так и не узнала, решила последовать его примеру и наспех сотворила защитное заклинание. И в этот же миг рухнула, спутанная по рукам и ногам, магической сетью, в которую превратился амулет участницы. Ральф отлично обезвредил невест, только беда выкопалась, откуда не ждали. К слову, почему Джонатан мог использовать магию в замке? а стража от Альраунов отбивалась вениками и кулаками. «Что здесь происходит?» — воскликнула Циля. Она изображала беспомощную леди, поэтому для достоверности схватилась за сердце и рухнула в обморок прямо на Джонатана. Как истинный джентльмен, он успел подхватить ее на руки. «Леди, ничего не бойтесь и не отходите от меня!» — воскликнул он прижимая к груди пострадавшую. Это всего лишь альрауны. «Они нас не убьют?» — пискнула рыжуля, пробираясь к нам сквозь густой цветной туман. Теперь она была не совсем рыжая, а розовая в зеленую крапинку. «Нет, что вы! Духи корней безвредны!» «Ох, я бы воздержалась от такой категоричности! Убить-то они не убьют!» а вот напакостить могут знатно. Понять бы еще, почему корешки так озверели. Они же клялись сидеть тихо, как мыши под веником. «Никому не двигаться!» — в зал ворвалась стража. «Смешные они. Думают, Альраун их послушают?» «Именем их высочеств вы арестованы!» «Кто? Мы?» — взвизгнула какая-то леди а вслед за ней возмутились и другие дамы. Объединенные общей целью, они забыли о страхе и бросились на стражу. «Мы пострадавшие?» «Дважды?» — взревела Оливия. «Нет, трижды. Мы до сих пор не отошли от утреннего теплого приема и обыска». Скандал набирал обороты, но Джонатан и не думал вмешиваться. Принц меланхолично приводил в чувство целью и что-то объяснял рыдающий Вайлет. Абас! мысленно взвыла я. Что происходит? Диверсия по просьбе Трорина. Это как? Ральф отказался доплачивать за срочную организацию бала. Поэтому Трорин решил сэкономить и договорился с Алираунами, чтобы они сорвали мероприятие до того, как начнется... Дорогостоящий шоу иллюзий. «Убью!» — мысленно простонала я. «Не стоит», — рассмеялся мастер. «Я тоже использовал диверсию в своих целях». «Да?» Вскрылось немало интересного. Позже расскажу подробности. Нужно еще кое-что проверить. Он отключился, и я прикусила губу от нетерпения. «Ну нельзя же так с женщинами!» «Разжечь любопытство и уйти в цветной туман!» «Все чисто! Альрауны отступили!» Донесся издали голос капитана Сальви. «Почему вы не уничтожили их магией?» Оливия тоже заметила странность в поведении стражи. «Леди, прошу следовать за мной!» Капитан проигнорировал ее вопрос. «Мои люди проводят вас до апартаментов» а маги проследят, чтобы туда не проникли Альрауны. «А мы и не собирались», — в мыслях раздался бодрый голос Цая. «Все ценное и интересное уже у нас». «О, нет! Или, говоря об интересном, Аббас имел в виду не только информацию, но и вещицы, похищенные корешками?»